Они формировали и разносили культуры по всему миру. Их грузы определили ход истории. Отправление в плавание по четвергам в 23.00 на канале ViaSat History.